Глава 9. На данный момент на Игае обнаружено и более-менее изучено 26 разумных рас, а также 38 их разновидностей. К примеру, три подвида эльфийской расы. Лесные, самые распространенные. Темные, надеюсь, вы все знаете, что они поклоняются Луне и лишь по этой причине названы темными. Гномы. «Горный подвид!» «Что за ерунда?» зашепталась половина нашей группы, состоящей из 30 студентов. Ко всем преподавателям в академии принято обращаться «Маго» и по имени, к студентам «Аго» и тоже по имени. Так вот, «Маго-миф», оборотень которого я увидела впервые в день поступления и на второй взгляд оказавшийся вполне доброжелательным, Довольно хмыкнул на нашу столь бурную реакцию и возразил «Не ерунда, мои юные друзья, а доказанная истина. Хотя я могу понять ваши сомнения. Внешние различия этих жителей и Гаи и есть причина подобного отрицания объединения двух столь различных с виду и по образу жизни народов. Тем не менее, вопреки вашему мнению, гномы Наши самые трудолюбивые и талантливые мастера, лучшие знатоки горного дела и подземные жители, когда-то, в глубокой древности, были похожи на эльфов. Но сложная жизнь в условиях подземелья видоизменила их. «Не может быть!» — выдохнули заинтригованные студенты, почти все, кроме возмущенных эльфов. Большинство разумных рас — так уж вышло исторически, имеют схожий гуманоидный первичный вид, если не вдаваться в подробности вторых ипостасей, особенностей и нюансов. Физически мы также совместимы. Если грубо сказать, удовольствие доставить друг другу можем, пошутил оборотень, задорно улыбнувшись, совершенно не стесняясь своих внушительных клыков. Но, увы, приятно-то сделаем. А вот семью создать вы не с каждым сможете. В нашей группе почти половина студентов — драконы, шестеро эльфов, еще пятеро оборотни, два человека и один гоблин. Клыкастого магу-мифа, этого здоровенного оборотня в простецкой одежде, с золотой преподавательской бляхой на груди, никто не боялся. Ректор на первом же общем занятии уведомил первокурсников, что преподавателям прикасаться к студентам запрещено магически. Магу миф продолжал. «В чем загвоздка?» — спросите вы. И я отвечу. Основных причин две. Первая, самая простая. Обычная физиологическая несовместимость видов. Сразу несколько широко распространенных рас — гномы, гоблины, тролли и другие — получают потомство... исключительно от своих представителей. Вторая причина — магия. Именно ее наличие или отсутствие и вид — важнейшие составляющие в создании семейных союзов на Игайе. Так, например, сразу пять старейших магических рас потомство могут иметь только от истинной пары или суженной. По сути, это связь энергий. При этом в энергетические пары. Могут войти представители разных видов, хотя такое редко случается. В большинстве случаев пара создается из своих. Отдельной темой идут темные, маги или существа, которые с рождения или по доброй воле используют так называемые темные источники, внешние или внутренние. В их случае... Полноценный семейный союз можно создать только с носителем света. «Кто в здравом уме согласится на связь с этими выродками?» Злобно выкрикнул высокий эльф с заднего ряда. Вспомнив о своем, вероятно, темном суженом, я передернула плечами от этой грубости. А вот миф спокойно ответил Крикуну. «Аго, хочу напомнить. Чтобы получить возможность открыть рот на моем занятии, Необходимо поднять руку и спросить разрешения. И тем не менее отвечу на ваш глупый вопрос. Я могу понять, почему эльф испытывает столь сильный негатив к темным. Вы поголовно светлые, и ваших женщин чаще воруют. Именно вы пострадали сильнее всего в темной войне. Но должно же быть понимание. Темный темному рознь. К примеру, Черные драконы — главные защитники Высокогорья, всех исконных драконьих территорий от нежити. Горгулий самих часто называют нежитью. Но именно они лучше всех ее чуют и ненавидят сильнее всех. Наги — одни из самых сильных и умелых целителей, хотя куда уж темнее их. Темные маги из людей, некроманты, служители закона — и защитники человеческих душ. Дейтрини да тоже защитнички?» выплюнул Лиер, забыв спросить разрешение. «Доклад по Дейтрини к следующему уроку». Серый братец тут же получил задание от преподавателя, который, укоризненно глядя на нас, продолжил. «Выродки встречаются везде. В любой стране и у любого народа. Дейтрини да у людей». Поклонники черной или кровавой магии у других. Наличие светлой магии не гарантирует чистоты души и помыслов. Миф почти неосознанно посмотрел на Адару. Наверняка знает грустную историю о подлой Микуде и беде, случившейся в синем клане. Моя кузина сжалась и спряталась за плечо Тайрона, Хотя магу Миф смотрел на нее с сочувствием и пониманием. Тряхнув лохматой, но весьма симпатичной головой, оборотень продолжил лекцию. «Сосредоточиться мне не дала записка, которую кто-то неудачно, а может и намеренно, кинул мне в ухо. Я вздрогнула от неожиданности и грозно обернулась, но желание прибить нахала, вернее нахалку, исчезло. Милая и скромная эльфиечка Дашана, сидящая через ряд, посмотрела на меня извиняющимися глазками. Потом она кивком показала, что записка предназначена моему соседу слева — Тайрону. «Понятно. Значит, нескромная. За неделю мои братья уже успели навести в Академии шороху и стать предметом грез и мечтаний большей части женской аудитории. Еще бы! Два ярких петуха, с напыщенным видом ходили по коридорам, изображая хищников на охоте. Смех да и только. Хотя смешно было только мне. Остальные девушки провожали стройные высокие фигуры Тайрена и Лиера тоскливыми влюбленными взглядами. Я нагло прочла записку, в которой Дашана просила моего синего брата о встрече после заката у фонтана в саду. Оглянулась. настроив зрение, просто проверила. Нет истинной связи, как я и полагала, у Дашаны с Таем нет. Зато ее связывает тоненькая золотая нить с оборотнем с задней парты, крупным красивым парнем, сидящим рядом как раз с тем самым крикуном, ненавистником темным. Тяжело вздохнув, Чувствуя себя умудренной опытом старушкой, спасающей наивную девицу от бесчестия, я быстро настрочила ответ. «Дашана, зачем тебе эта озабоченная ящерица? Тайрон не твоя истинная пара. Ваша любовь продлится не более пары ночей. Лучше обрати внимание на первика. Этот оборотень твой. Весь твой». Вернув записку, Я услышала сначала обиженное фырканье, а, обернувшись через минутку, с улыбкой наблюдала за Дашаной из-под тишка заинтересованно разглядывавшей Первика, а тот озадаченно приглаживал волосы и поправлял рубашку, проверяя, все ли в порядке, и наверняка гадая, с чего такой интерес к его скромной персоне. Звук гонга известил о завершении лекции. и мы собрав вещи ринулись в общежитие готовиться к самому страшному занятию физкультуре под руководством рыка сегодня первая тренировка но ни мы ни наши сородичи не сомневаются что рыка оторвется на нас по полной за вынужденные преподавания в академии и мы не ошиблись занятия были сдвоенными сразу для двух групп шестьдесят аго точнее будущих жертв, замерли стройными рядами, вдоль которых ходил преподаватель. Маго рык выглядел еще внушительнее, чем обычно. Здоровяк с бычьей шеей и широкой бочкообразной грудью сияющей бляхой. Темные штаны и белая рубашка казалось вот-вот по швам лопнут на нем под напором мышц, которым явно тесно под одеждой. Как и все драконы, рык, Мужчина красивый, но только его вечно мрачный, хмурый, давящий взгляд все портит. За двадцать пять лет я ни разу не видела его в хорошем настроении. Вот и думай, это у него манера такая, нагонять страх, чтобы не только чужие, но и свои боялись, или... «Запомните, драконы!» — рявкнул физрук поневоле, прерывая мои размышления на его счет. но и остальные тоже. В общем, запомните, Аго, магия — это мощь. Удержать ее может только здоровый и сильный. Слабого телом и духом даже собственный дар может запросто покинуть. Не сможете, не справитесь, дадите слабину, выгорите, как свеча. Так что за следующие три года, а для некоторых и все пять, «Я сделаю из вас настоящих крепких др... бойцов!» Найдя меня взглядом во втором ряду, он еще сильнее нахмурился и с надеждой добавил. «Хотя если случится чудо, мы попрощаемся с вами раньше. Вдруг кто не справится с моими нагрузками, высокими требованиями Академии?» «Мы все умрем именно здесь, на этом полигоне». Тоскливо шепнул Тайрон. «За что мне все это?» Горестно вздохнул Тойс. «Мало того, что я теперь травница, так еще куратором группы служит бывшая однокурсница, Даяна Рыжая. Злобная, мстительная фурия. Эх, знал бы, что так попаду. Не стал бы на выпускном ее соблазнять». Сородичи из второгодников, внимавшие рыку, понятливо хмыкнули. А я вспомнила беседу эльфа Эйко, ведущего курс теоретической магии, и Душки мифа, росоведа. Помнится та рыжая бестия и бедному эльфу сомнительной настоечки от нервов организовала. Надо запомнить, кого лучше не злить, коль печень дорога. Рык отдал команду. «Пять минут разминаемся, затем бежим по кругу по полигону». Потом проверим вас на полосе препятствий. Приступаем. Шестьдесят юных и не очень аго, бодренько, первый раз же ринулись разминаться. Все надели удобную новенькую серую форму, состоящую из штанов, майки и ботинок. Кажется, проблем быть не должно. Но на ком-то, к примеру, на мне, форма сидит свободно, даже висит. а кого-то, наоборот, неприлично облегает. Физрук, не щадя никого, откровенно ерничал над нами, пока не добрался до весьма необычной особы. Полных драконов, да и оборотней, если уж на то пошло, не бывает. Это природой двуипостасных не предусмотрено. А ведь оборотни обожают женщин в теле. Но приятные исключения случаются всегда и везде. Наша одногруппница Мира из багрового клана — весьма впечатляющая девица. Почти кроваво-красные волосы, брови, ресницы и глаза. Молочно-белая кожа, пухлые сочные красные губы, прямо как клубничка. Фигура — песочные часы, узкая талия, высокая большая грудь и крутые широкие бедра. Зад. Но вот сначала именно внушительный и весьма аппетитный зад юной драконицы привлек внимание хмурого рыка. Дойдя до Миры, которая в этот момент наклонилась и делала растяжку, он залип взглядом на ее попе. Его громкое смачное сглатывание услышали многие, заодно подметили его вмиг осоловевшие глаза. «Тойс решил выручить соклановца из неловкой ситуации», И громко спросил: Магу, рык, можно уже бежать? Рык очнулся, тряхнул головой и рявкнул. Все, разминка закончена. Бежим по кругу. Багровая красавица выпрямилась, стрельнула глазками в рыка, вновь заставляя его забыть обо всем, и не спеша отправилась нарезать круги. Бегать с таким внушительным бюстом не очень удобно. поэтому она никуда не торопилась и ладонями весьма эротично придерживала его. Рык бежал рядом с ней с трудом, невооруженным глазом видно, никакой магии не надо, держа руки при себе, чтобы не помочь соблазнительнице в этом приятном деле. Мало того, суровый физрук просто таял, его синие глаза сияли необыкновенно, Губы впервые расползались в широкой, самой добрейшей улыбке. Дышал этот мужчина все быстрее, словно задыхался от счастья. Небось колени подгибались и мозги плавились. Соклановцы удивленно ухмылялись. Таким рыка мы еще не видели. Поэтому, настроив зрение, я вполне ожидаемо увидела сияющие браслеты истинной связи. обвившие кисти Рыка и Миры. «Вот здорово!» Кое-кто из своих уже откровенно давился смехом, поглядывая на сородича. А я, довольно улыбаясь, защищала. А не пара, чего вы смеетесь? Наш Рык даже очень крепкий дракон. Другой бы на его месте уже как дурак улыбался и ластился к любимой». «Так чем он сейчас лучше дурака?» — весело спросил один из старших. «Ну да, ничем». Пока особо ретивые физкультурники нарезали круги, ленивые тащились за ними, а Рык, механически переставляя ноги, бежал рядом с Мирой и не мог оторвать от нее взгляда. Его синеволосая голова колыхалась, как маятник, только не вправо-влево, а вверх-вниз, в такт подпрыгивающей миренной груди. Это колыхание так приворожило Рыка, что всего остального словно и не существовало. Он нас не видел и не слышал. Хоть кому-то из нас Академия на пользу пошла. Немного завистливо усмехнулся один из серых телохранителей. В нашем клане уже двое пару нашли. А Дара и вот Рык теперь. А ему-то вообще шестьсот. Мне кажется, он и надежду потерял, что встретит истинную. «А тут такая невероятная удача!» Искренне радовался Тойс. «Мира наша одногруппница. Страшно представить, какой догляд за нами будет», буркнул Тайрен. «Мало нам этого зеленого Рейтона. На каждой перемене пасется возле Адары со своими нравоучениями и опекой». «Так теперь еще и рык на нашу голову. Прощай, наша бурная молодость», согласился Лир. «Ваша задача — караулить женщин». не шляться по бабам ночами и не липнуть к ним на каждой перемене. Строго напомнил приунывшим братцам еще один серый студент-доброволец. Вокруг толпы темных бродят. Того и гляди, глаз положат на Алеру. А может, и еще что-нибудь похуже. Что может быть еще хуже? Притворно-наивно уточнила я. Братья хрюкнули от смеха. Адара покраснела, подозревая о подоплеке вопроса. а серый охранник укоризненно качнул головой. «Вот прямо чувствую, какие грязные мыслишки бродят в ваших юных, неокрепших головах. Но смотрите мне!» Мы вчетвером ринулись вперед, пытаясь оторваться от нравоучений. И это было самонадеянно и опрометчиво. Обе группы, кроме десяти мудрых взрослых студентов, довольно быстро пробежали кругов двадцать. Но последние давались все труднее. Дыхания не хватало. А наша сладкая парочка, Рык и Мира, по-прежнему неторопливо и слаженно, колыхаясь, пробежали от силы пять. «Маго Рык, а...» «Зря. Ой, зря мы его отвлекли от истинной. Поэтому и получили сердитый окрик. Бег еще не закончен. Пришлось бегать еще, а некоторым... плестись на последнем издыхании. И среди этих бедолаг я оказалась не единственной. Под конец сдались уже все. Мы дружно, на последнем глотке воздуха, злобно глянули на миру. Та прониклась и глубоко вздохнув, отчего рык отчаянно и возбужденно застонал, неожиданно мужским грудным басом спросила. «Маго-рык, а на полосу препятствий можно?» Вот у меня от ее голоса, еще в первый день занятий чуть ступор не случился. Такая фигуристая, истинно женственная красавица, и с таким мужеподобным голосом. А рык наоборот, буквально содрогнулся от наслаждения всем телом, в синих глазах сплошной туман. Того и гляди, опять слюну пустит. Или вовсе схватит свое сокровище, и в пещеру унесет. Да-да, конечно, можно! Я помогу тебе, родная. Именно сегодня, на примере Рыка и миры, мы поняли, что запрет на прикосновение преподавателя и студента касается лишь посторонних друг другу лиц. На истинных, суженных или прошедших семейный или брачный обряд, правило, похоже, не распространяется. Рык, подхватив миру на руки, и ведь нисколечко не ни пушинку, словно на крыльях любви. быстренько преодолел все препятствия и, будто на пикнике, посадил ее на травку, любоваться цветочками и отдыхать. А то притомилась красавица-то. Ну да, целых пять кругов пешочком и полоса на мужских руках. Зато честно намотавшие все двадцать воспряли духом. Если препод с тяжелой ношей полосу с такой легкостью и на скорости прошел, то мы-то ого-го, как запросто справимся». Дураки наивные. Полоса препятствий началась со стены, которую было необходимо преодолеть. Парни довольно бодренько через нее перелезли. А вот десять девушек с разной степенью успешности. Адару снизу подкинул Лир. Тайрен сверху поймал и помог спуститься с другой стороны. Передо мной стояла еще одна оборотница в теле — Зоуи. Крупная фигуристая деваха выше меня на голову. Она безуспешно подпрыгивала, пытаясь зацепиться, а за нами раздражалась замученная бегом очередь. Девочки уже в открытую ворчали, сетуя на то, что кто-то слишком много ест. На что парни насмешливо возражали. Зато мужчине приятнее качаться на волнах, чем биться о скалы. Наконец Тай не выдержал. и, укоризненно глянув на замершего в сторонке Лиера, который флегматично взирал на потуги Зоуи, намекнул. «Лиер!» Серый братец поднял ладони и заполошно отказался. «Не-не-не, лучше напороться на скалы, чем захлебнуться под толчей воды. У меня ребра и лицо до сих пор ноют от толстой аллеркиной задницы. И если Тай знает историю Лиера, в детстве пострадавшего под драконьим задом, то остальные удивленно рассматривали мою скромную, весьма хрупкую фигурку, пытаясь сообразить, каким образом могли пострадать ребра и главное лицо юного дракона от столкновения с субтильной драконицей. Судя по их недоуменно вскинутым бровям, даже богатого воображения юных похабников не хватило, чтобы найти хоть одно приемлемое предположение. «Вот как пить дать?» — лира закидают вопросами, а эта ехидная ящерица сочинит нечто в своем духе. Надо не забыть предупредить о страшной мести, если он гадости обо мне рассказывать будет. Дальнейшие переговоры возле стены оборвал злобный рев рыка. В итоге Зоуи совместными усилиями, попутно облапав ее аппетитные формы, быстро затолкали наверх. Потом помогли и мне взлететь пинком под тощий зад. И дело пошло легче. Но не проще. А вот некоторые... Юная Мира, смущенно алея щечками, отрывала лепестки на ромашке. Задержавшийся в холостяках влюбленный рык полулежал рядом с ней и, заглядывая в багровые глаза, нежно целовал ее ручки и пальчики. О, еще и ласково водил ладонью размером с лопату по коленке. В общем, идиллия. В этот праздник любви и праздности не вписывались настоящие первокурсники. Под ленивыми снисходительными усмешками тренированных воинов мы ковыляли или ползали по полосе препятствий и падали на финише. Мокрые, грязные и до смерти уставшие первачи. как нас почти презрительно обозвал рык, услышав гонг и отпустив на перемену. Охо-хо. И это я мечтала учиться в Академии Драконов.